И потом он старик, значит, он мудр. Уже много лет спустя Иван вспоминал, что этот урок был для него очень важным, если не самым важным в жизни. «Прости меня», — сказал Иван, — «и большое тебе спасибо за твою благодарность. Но я не мог иначе поступить, ведь я человек. Ты пока еще не человек. Ты ребенок. Ты немного старше Садека». а детям подчас свойственна жестокость. И это хорошо, потому что будущее мальчик – это будущее воина. Я не хочу быть воином. Старик недоверчиво смехнулся. Можно не хотеть ночи, дождя или снега, а вот не хотеть быть воином... Я не хочу быть воином, упрямо повторил Иван. Чего же ты хочешь? Может быть, ты хочешь стать Хаямом или ибн синой? Я не знаю, кто это... Старик покачал головой. В этом лучше не признаваться. Так чего же ты хочешь? Я хочу много знать и еще больше видеть. Надо точно знать, чего хочешь. Иван смутился. Я не знаю точно. Многое. Ты не на базаре. Говорить с другом надо просто и честно. Многое — это значит совсем мало. Сначала приди к тому, что ты хочешь узнать, а уж потом узнавай. Иван подумал с минуту. Потом улыбнулся и попросил, мне бы сначала очень хотелось выучить арабскую азбуку, но Садек не умеет писать. Старик спросил, у тебя есть с собой перо и кагаз? Бумага. Нет. Хорошо, подожди меня. Я тебе покажу основу. Остальное изучай с Садеком, у него острый глаз и хороший ум. Мы его в этот раз не возьмем с собой, слишком труден будет путь. Вернувшись, он протянул Ивану листок желтой бумаги и тоненькое гусиное перо, тщательно заточенное со следами красной туши Пиши Алиф первая буква нашей азбуки. Она одна и для таджиков, и для персов, и для афганцев, потому что это первая буква арабская буква. Иван ушел из кочевья утром. Прощаясь, старик сказал ему Мы умеем помнить то, что следует помнить. Отныне каждый наш караван, который будет идти в Оренбург, станет разбивать кочевья около Орска. Это мы будем делать для тебя. Приходи и учись, узнавай то, что хочешь узнать, и помни. Сначала надо смотреть, а потом уже узнавать. Если тебе скажут, что Бухара — город сказок, не верь этому. Хотя Бухара действительно город сказок. Сначала убедись в этом, увидав, а потом реши, так это или не так. Ну, прощай. Мы должны идти в Оренбург. Когда караван тронулся в путь, в сердце у Виткевича что-то оборвалось. Много дней после этого он ходил задумчивый, тихий. В Орск пришла весна. Иван вышел из крепостных ворот, часовые дремали, опершись о стволы ружей. Степь лежала тихо, словно женщина, утомленная лаской любимого. Играючи пробегали тушканчики, размахивая своими веселыми ставленными в ружье хвостиками склонскими помпончиками на кончиках. Свистели сурки, здесь необычно жирные, раскормленные от того, что хлеба вокруг крепости убирались нерегулярно, а чаще всего и вовсе не убирались. — И-юф! — просвистел сурок и замолчал, ожидая ответа подруги. Фью — Фьюи! -фью, — ответила это, и, поперхнувшись, смехом замолчала. — Весна! — подумал Иван ласково. Он забрался на холм, с которого виднелись подслеповатые огоньки Орска, Сел на большой камень, обхватил колени руками. «Вон за теми холмами, — думал Иван, — лежит пустыня, великая, сильная. Она всемогущая, и никто с ней никогда не справится. Она начинается сразу, наверное, сразу подминает под себя побеги травы и мягкие корни деревьев. А что за ней? Что за этой пустыней? Что прячут пески, радость или горе?» Много раз в сердце Ивана входило великое желание, холодом трогало мозг уйти туда, увидеть, что сокрыто песками. Он часто вспоминал длинные караваны, проходившие мимо Орска к Оренбургу, вспоминал хриплые крики караван-баши, лихую посадку наездников в жестких седлах, глаза купцов, сощуренные великим лукавством и мудростью. За тысячи верст шли они, ставя на карту не только благополучие одно, жизнь ставили на карту. И вдруг Иван почувствовал острую зависть к ним, к этим людям-подвижникам страстного поиска, мужественным разведчикам неведомых песчаных троп. Купец, торгаш, казалось бы, во сколько видит на пути своем, как много постигает, сколь много и переоценивает заново.